64 я гуру. Утверждение даже в себе уже укрепляет основу. будем утверждать, несомненное, перед лицом очевидности. Много решимости надо, чтобы утверждать действительность, огненную вопреки всему, что видит земной глаз, и ощущается чувствами тела. Из корлупа, собственной аура, мешает. Из нее надо выйти, она соткана из элементов, составляющих личность человека. Все, что сверхлично, Поверх и вне аурического яйца. Жить сверхличными интересами, жить интересами общего блага, своего народа, Родины, всего человечества и всей планеты, значит, разрушить стены личной тюрьмы, значит, разбить скорлупу своей ауры и выйти сперва на планетный, а затем уже и на космический простор.